Готовность Ленина вступать в сношение с отдельно взятыми капиталистическими странами предполагала временное сосуществование с ними. Бухарин же считал мирное сожительство Советской Республики с международным капиталом невозможным и неуместным. Решающие схватки, по его мнению, нельзя было избежать. Мы всегда говорили, что рано или поздно русская революция должна будет столкнуться с международным капиталом. Этот момент теперь наступил. Кроме того, два невысказанных соображения, вероятно, влияли на готовность Бухарина поставить все на революцию на Западе первая вытекала из его трактовки современного капитализма, согласно которой революция в зрелых капиталистических обществах была маловероятна без напряженности, вызванной войной. Такая напряженность уже существовала в данный момент, и Бухарин, возможно, опасался, что ослабление военных действий даст возможность стабилизироваться государственно-капиталистическим режимом. Во-вторых, так же, как и его многие немарксистские современники, Бухарин стал рассматривать продолжение бойни, вызванной европейской войной, как угрозу самой цивилизации. Социалистическая революция, которая только одна могла навсегда покончить с империализмом и милитаризмом, давала поэтому надежду на спасение человеческой культуры. Международное хозяйство и борьба государств за 17 августа 1917 года, страница четвертая. Бухарин постоянно обращался к этой теме в своих сочинениях. Например, статья «Кризис буржуазной культуры» 7 ноября 1922 года. Превращение революции в мировое явление было для Бухарина спасением не только советской России, но и всего человечества. Его идея о том, что революционная война положит конец войне империалистической, казалась не слишком логичной. Она была созвучна настроением, выраженным поэтом Кеннетом Паткином. «Давайте будем откровенно безумны, о люди моего поколения. Пойдемте по стопам этого убиенного века». Когда аргументы Бухарина основывались на призывах к мировой революции, преобладала риторика. Однако в центре его аргументации лежало твердое зерно логики, выстроенной, исходя из российских условий природы русской революции. В основе находилось его собственное понимание характера революционной войны, противопоставленная идее передышки, которая в феврале стала резоном ленинских мирных предложений. Ленин доказывал, что остатки русской армии не в состоянии сражаться с германской военной машиной. Страна должна иметь возможность мобилизовать волю и восстановить свои вооруженные силы. «Мирный договор, надеялся он, даст для этого необходимое время. Я хочу уступить пространство, чтобы выиграть время». Но Ленин и Бухарин – Говорили о разных типах военных действий. Ленин мыслил в понятиях традиционно военных операций. Регулярные армии сражаются друг против друга. Бухарин имел в виду нечто совсем другое, фактически партизанскую войну. «Товарищу Ленину угодно было определять революционную войну только и исключительно как войну больших армий со сражениями по всем правилам военного искусства. Мы же полагаем, что война с нашей стороны, по крайней мере первое время, неизбежно будет носить характер партизанской войны летучих отрядов». Цитируется по Сорину. Партия и оппозиция из истории оппозиционных течений Фракция левых коммунистов Москва 1925 год, страница 72. Ленин добивался передышки на неделе, даже днем. Бухарин утверждал, что в такой короткий срок Россия не сможет ни восстановить свою транспортную систему, ни наладить пути снабжения, ни восстановить армию и, что, следовательно, военная выгода от передышки – иллюзия. Но если советская Россия не способна построить регулярную армию, то, доказывал Бухарин, она может создать армию нового типа – Это будут партизанские силы, возникающие в самом процессе борьбы, в которую постепенно будут втягиваться все больше и большие массы с нашей стороны. В лагере империалистов, наоборот, будет появляться столько же элементов дальнейшего распада. «В начальной стадии мы будем неизбежно терпеть поражение». Но, продолжал он, «даже падение главных городов не может уничтожить революцию. Советская власть не только в Совете народных комиссаров, но и в бесчисленных местных организациях рабочих и крестьян. Если действительно наша власть такого типа, то империалистам ее придется выдирать зубами из каждой фабрики, из каждого завода, из каждого села и деревни. Если наша советская власть такая власть, она не погибнет со сдачей Питера, Москвы. Бухарин не оспаривал ленинского аргумента, что русские крестьяне, составляющие самый многочисленный класс, воевать не хотят. Однако, говорил он, крестьянин будет сражаться, когда увидит, что над его недавно приобретенной землей нависла угроза. Крестьяне будут втягиваться в борьбу, когда будут слышать, видеть, знать, что у них отбирают землю, сапоги, хлеб. Это единственная реальная перспектива. Когда некоторые говорили, что пацифистское настроение крестьянства исключает революционную войну, Бухарин отвечал, но этот самый мужик и спасет нас. Бухаринская концепция нерегулярных партизанских сил, окружающих регулярные войска захватчиков и побеждающих их, отражала его веру в народные основы большевистской революции. Она предвосхищала характер советского сопротивления другой германской армии два десятилетия спустя, партизанский способ действий, который широко распространился потом в других крестьянских странах. Нельзя называть Россию этого периода просто крестьянской страной. В 1913 году она занимала пятое место в мире по общему объему промышленного производства, уступая только Соединенным Штатам Америки, Германии, Англии и Франции. Но даже и в 1918 году, хотя позиция Бухарина тогда потерпела поражение, было ясно, что его доводы имеют свои достоинства. В этот момент... Украинские крестьяне оказывали сопротивление германской армии, объединяясь в партизанские отряды. Да и Брестский мир не принес передышки, на которую надеялся Ленин. В конце концов, пришлось наспех сколачивать Красную армию в ходе военных действий. Позже, скорее всего, по политическим соображениям, Бухарин сказал, что Ленин был прав насчет преимуществ передышки. 11 октября 1918 года. Наконец, победа большевиков в гражданской войне подтвердила коренное предположение Бухарина. Крестьянин будет защищать революционное правительство, пока оно гарантирует ему землю. Пропаганда крестьянской войны, которой руководит пролетариат, но которую в основном ведут крестьяне, представляла новый элемент в мышлении Бухарина. Ранее, в традиционной марксистской манере, он рассматривал крестьянство как общественно отсталый класс, поддержка которого прекратится после того, как революция углубится и вступит в пролетарскую или социалистическую стадию. Сейчас он, видимо, принимал в расчет тот центральный и противоречащий традиционным взглядам факт, что в 1917 году аграрная революция имела равное, если не большее значение, нежели революция в городе. Слова Бухарина, сказанные им в 1918 году о том, что крестьянство «спасет нас», показывают, что он не забыл о крестьянстве и не пренебрегал ролью этого класса, хотя уже несколько лет спустя он переосмыслит эту роль в рамках общего пересмотра своих взглядов на саму большевистскую революцию. С ратификацией Брестского договора в начале марта первая стадия существования левого коммунизма подошла к концу. В следующие два месяца разногласия сконцентрировались на внутренних вопросах, поскольку недовольная оппозиция выступила против предложения Ленина сделать более умеренной первоначальную экономическую политику большевистского правительства. Последняя и так была относительно умеренной. Помимо выборочной национализации были сделаны шаги, по устранению несправедливости в жилищном вопросе и распределении продовольствия. Издан закон о восьмичасовом рабочем дне, отменена частная собственность на землю и в то же время подтверждены права крестьян занимать и обрабатывать землю. Кроме того, политический радикализм большевиков – не оказал поначалу влияния на экономику, партия была еще осмотрительной и в некотором смысле реформистской. Первыми акциями, удачно сочетавшими в себе с партийной точки зрения целесообразность и идеологию, были рабочий контроль на промышленных предприятиях и выборочная национализация. Эти акции сразу же в 1917 году легализовали захват фабрик, что соответствовало партийному лозунгу экспроприации экспроприаторов и нанесли удар по политическому и экономическому сопротивлению большевистскому правительству. Однако к марту 1918 года эти мероприятия способствовали усилению экономического хаоса и разрухи, вызванных пятью годами войны и революции, и еще более подорвали промышленное производство России. Ленин реагировал на ухудшавшуюся ситуацию с характерной для него твердостью, заявив в начале апреля 1918 года о своем решении изменить курс. Его план предусматривал прекращение национализации и экспроприации и модус вивенди с крупным частным капиталом. Новый экономический порядок должен был опираться на ограниченную государственную собственность, в то же время сохраняя частную или смешанную собственность и управление на большинстве предприятий. Советское государство должно было управлять частным сектором посредством финансового и политического давления. По мнению Ленина, чтобы его правительство могло продержаться, необходимо были техническое сотрудничество с крупной буржуазией, окончание стадии революционного разрушения и восстановление авторитета администрации на предприятиях. Нужно было учредить централизованный контроль над местными советами. Трудовая дисциплина должна была вытеснить рабочий контроль. Ленин решительно стремился к оздоровлению экономики. Планировалось восстановление материальных стимулов. Одним словом, он откровенно признавал необходимость прекращения наступления против капитала. Статья Ленина, где подробно излагаются предложения, сделанные 4 апреля, и его ответы критикам. Том 22, страницы 469, 498 и с 505 по 528 Подыскивая наиболее общее и емкое определение для своих предложений, Ленин назвал задуманный им смешанный экономический порядок государственным капитализмом. Подобная модель существовала в экономике Германии во время войны. Государственный капитализм, доказывал Ленин, означает огромный шаг вперед для отсталой мелкобуржуазной России, гигантский шаг по направлению к социализму.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 Нам грозит стихия мелкобуржуазного разгильдяйства, которое больше всего истории России и ее экономикой подготовлена и которая как раз этого шага, от которого зависит успех социализма, нам не дает сделать. По Ленину государственный капитализм означал современную, эффективную и централизованную промышленность. Если Советская Россия сможет создать ее, это будет... «Три четверти социализма». Левые коммунисты реагировали на его предложения с раздражением, выступив с тезисами, отвергавшими их в целом и в частностях. В «Новой политике» они увидели отступничество правого крыла партии и психологию мира. Все предложения Ленина, касавшиеся его политики в отношении труда и заработной платы, замораживания национализации, соглашений с капитанами промышленности и его основная идея о сближении с частным капиталом и о восстановлении старого административного порядка были осуждены как открывающий путь к полному господству финансового капитала. Ленинский план, предрекали они, может оказаться началом бюрократической централизации, господства различных комиссаров, лишения местных советов независимости и отказа от типа управляющегося снизу государства коммуны. С презрением отвергая компромисс, левые требовали совершенно другого курса непримиримой враждебности к буржуазии, атаки на капиталистические и экономические отношения, национализации и социализации промышленности, рабочего контроля и сохранения власти местных экономических советов, поддержки бедных крестьян против богатых, а также развития крупных коллективных сельскохозяйственных предприятий. Критика и политические пристрастия левых коммунистов предвосхитили будущие платформы других левых оппозиций. Их предостережения против происходящей гибельной мелкобуржуазной политики будут высказываться еще не раз. Ленинские тезисы, составленные 4 апреля, напечатаны под заглавием «Тезисы о текущем моменте», 1918 год, номер первый. Они перепечатаны. Несмотря на свою недолгую жизнь, ленинский государственный капитализм апреля-мая 1918 года приобрел впоследствии значение из-за сходства с тем, что после 1921 года официально стало известно как «Новая экономическая политика», или сокращенно «НЭП». И то, и другое представляли собой смешанную экономику, сочетавшую ограниченный общественный сектор с обширным частным. И даже несмотря на то, что страна и экономика были очень разными в 1918 и 1921 годах, большевики, которые позднее старались узаконить НЭП, партийной прессе, справедливо указывали на его сходство с ленинским государственным капитализмом. Поскольку Бухарин стал впоследствии самым значительным защитником НЭПа, его позиция на этой второй стадии левого коммунизма представляет особый интерес». Нечеткость политической роли Бухарина и его взглядов на всем протяжении экономических разногласий показывает, что тут у него не было той фанатической уверенности, которая характерна для его оппозиции Брестскому мирному договору. В течение почти трех месяцев экономических дискуссий он публикует лишь одну статью, непосредственно относящуюся к предмету в которой оспаривает Ленина в теоретическом плане, а не по вопросам конкретной экономической политики. Некоторые основные понятия современной экономики. 1918 год, номер третий. Этот номер оказался недоступен, однако бухаринская статья широко цитируется в других местах и будет разбираться ниже. Молчание Бухарина было многозначительно, если принять во внимание научно-теоретический, а не практический характер его спора с Лениным. Более того, во время дискуссии он завершил большую брошюру, озаглавленную «Программа коммунистов-большевиков», по-видимому, задуманную как первое популярное изложение «Политики большевизма у власти». Хотя книга отражала революционный дух воинствующего коммунизма, положения, касавшиеся непосредственно экономической политики, были поразительно умеренны. Успех брошюры, она широко распространялась как официальный документ и была переиздана на многих западных языках, означает, что высказанные в ней взгляды отражали главное направление партийной и ленинской мысли. Таким образом, Бухарин перестал быть ведущим представителем и главным вдохновителем левого коммунизма. С ратификацией мирного договора это движение потеряло большинство приверженцев в стране и стало чисто московским явлением. В это же время Бухарин отстранился от активной деятельности среди левых выступая лишь с отдельными возражениями против ленинских предложений, тогда как Осинский возглавил левых коммунистов в экономических дискуссиях. Всегда более радикальный, чем Бухарин в вопросах внутренней политики, он стал самым непримиримым оппонентом Ленина. Это толкование противоречит интерпретациям большинства советских и западных историков, изображающих Бухарина лидером экономической оппозиции. Оно, однако, подтверждается, хотя и невольно, основным советским источником – работой Сидорова. Ясно, что такая ситуация положила конец объединению Бухарин-Осинский-Смирнов. Осинский и Смирнов стали оплотом партийных оппозиций большей части последующего десятилетия. Выступая с критикой примиренческого экономического курса с декабря 1917 года, Осинский стал теперь главным защитником радикализма. Он написал развернутые программные тезисы левых коммунистов, наиболее бескомпромиссное осуждение Ленинских предложений. Это был документ, воплощавший его взгляды, которые он неоднократно отстаивал в апреле-мае, а также в течение длительного времени после окончания дискуссии. Он придавал страстный характер обвинениям и требованиям левых, отказываясь от любого компромисса со старым порядком, выступая против все возраставшей централизации власти, трудовой дисциплины, использования буржуазных специалистов, требуя максимальной национализации и социализации производства. Осинский, по его собственным словам, занимал наиболее левую позицию. Автобиография Осинского и речь Осинского. Прямые ответы. Бухарин пришел теперь к выводу о необходимости отмежеваться от тех, кто меня целует. Остро сознавая трудные проблемы, созданные экономической разрухой, он отказался поддерживать крайние взгляды других левых коммунистов. По вопросу об использовании буржуазных специалистов, например, он не увидел нарушения принципов, заявляя, что он тут намного правее Ленина. Те оппозиционеры, которые защищали рабочий контроль, граничивший с синдикализмом, не выражали взглядов Бухарина. Он в январе неуклонно предостерегал от этой тенденции. Он не симпатизировал и полуанархическому отрицанию сильного советского государства, доказывая в противоположность этому, в промежутке между капитализмом и коммунизмом рабочему классу придется выдержать жестокую борьбу со своими внешними и внутренними врагами. А для такой борьбы нужна организация крепкая, широкая, хорошо сколоченная, пролетарское государство. Работа Бухарина «Анархизм и научный коммунизм» 25 января 1918 года и цитаты из работ Бухарина. В сельскохозяйственной политике Бухарин, как и очень многие большевики, включая Ленина, одобрял революционное перераспределение земли в 1917 году но утверждал, что для будущего прогресса необходимо крупномасштабное коллективное возделывание земли. Он пока не предлагал способа сочетания этих двух форм хозяйствования. Неудивительно, что на этом этапе экономических дискуссий Ленин информировал Бухарина, что на девять десятых с ним согласен. Тем не менее, Бухарин продолжал оставаться с левыми, не очень охотно выступая от их имени как редактор-коммуниста, подписываясь под их тезисами. Тезисы появились за подписью «редколлегии», то есть Бухарина, Осинского, Смирнова и Радека. Отчасти вследствие дружбы с молодыми москвичами и горечи, вызванной несогласием с заключением Брестского мира но также вследствие озабоченности, что политические тенденции, приведшие к заключению мира, могут подвергнуть опасности экономическую программу октября и что могут взять вверх те из большевиков, которые заявляют о своей верности пролетарской революции, но вместо лозунга «Вперед к коммунизму!» поднимают знамя «Назад к капитализму!» Хотя в своей риторике... И, возможно, по своей склонности, Бухарин оставался более левым, чем Ленин. Их конфликт, вызванный Брестским договором, рассеялся и стал возможен компромисс по второстепенным вопросам. Их разногласия по поводу новой партийной программы, к примеру, разгорелись вновь, однако разрешились путем взаимного компромисса. У Бухарина были некоторые возражения, против предложений Ленина по практическим экономическим вопросам. Важнейшие из них вытекали из его понимания характера российской отсталости и способа ее преодоления. Отсталость России заключается вовсе не в том, что в нашей промышленности мало крупных предприятий, наоборот, у нас их очень много. «Отсталость наша заключается в том, что вся наша промышленность слишком мало занимает место по сравнению с деревней, но и тут нельзя преуменьшить значение нашей промышленности». Поэтому, доказывал он, если партия хочет добиться успеха в своих организационных планах, необходимо немедленно национализировать крупные экономические комплексы, особенно промышленные и финансовые синдикаты. Эти важнейшие экономические крепости капитала могли бы служить в качестве основного экономического нерва основных бастионов новой советской экономической системы. Эти единственные современные и центрально организованные компоненты российской экономики должны быть преобразованы в государственный или в социалистический сектор. Критически относясь к плану Ленина регулировать крупный частный капитал, Бухарин, тем не менее, не был сторонником и беспорядочной национализации. Он предлагал начать с тех предприятий, которые не только легче взять, но также легче организовать, и которые могут подготовить наиболее гладкую дорогу. При сравнении с ленинскими предложениями аргументы Бухарина, может быть, звучали радикальнее – Особенно в таких лозунгах, как «Социалистическая революция» есть революция, которая экспроприирует капитал, или «Через социализацию производства к социализму». Слова Бухарина, цитируемые Осинским. Фактически, Бухарин, по-видимому, предлагал нечто сходное с будущим НЭПом, где государственный контроль распространялся только на ключевые секторы, которые позже назовут командными высотами. Он специально освобождал от национализации небольшие предприятия и подсобные отрасли промышленности, обращая внимание на то, что Национализации экономических крепостей будет достаточно, так как очень многие мелкие производства зависят весьма сильно от крупных и до всяких национализаций.